Дома на проспекте стояли монументальными, незыблемыми великанами, тянулись острыми шпилями в небо. Дремали уставшие и з а лета каштаны. Первые этажи кое-где уже закрыли бронированные ставни. Начинался сезон з а б о л е в а н и я но рестораны и магазины переставали работать на несколько месяцев, и город менял свой облик очень легко и быстро. Убери яркие витрины, и перед тобой совершенно иной мегаполис.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 Ученые, которые изобретают все новые и новые формы вакцины или вирусы, которые меняются и н о г д а в течение нескольких месяцев п р и с п о с а б л и в а я с ь к новым условиям. Я усмехнулся своим мыслям, подумав, что сам ничем не отличаюсь от вируса, чтобы выжить мне приходится меняться и приспосабливаться. Забавная аналогия. Я вновь подумал о людях, когда они опять не успеют и проиграют.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 Раньше во времена, которые порой меня начинают казаться сказкой, все было гораздо проще. Я посмотрел на часы. Час двадцать семь минут. Есть еще время для этого меня. В окне мелькали матовые теплые огни, отражаемые в зеркальной поверхности шоссе. Вечерние дома, несколько старых, начатых до да так и оставленных строек. За эти годы город мало изменился. Он застыл в некоем состоянии, л и т а р г и ч е с к о м сне.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 Часть из них станет е р ш и т ь с я пока не почувствуют себя плохо. Тогда они побегут к врачам с м о л ь б а м и чтобы их спасли. А когда в ы з д о р о в е ю т то тут же сообщат, что в п о м о щ и не нуждались, их заставили и вообще это была просто легкая простуда или какое-то другое заболевание. Такое уже 20 лет продолжается. Никто не удивляется. Но если подобные вечеринки н а х о д и т с я н и т и а р н а я полиция, то всех закрывают на карантин и принудительно прививают, несмотря на жалобы и стоны.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 семью следующими днями. Вновь теплая волна признательности, а потом мы стали я, когда он ушел. Тени продолжали искать его, но больше по инерции. Я ощущал их дикое разочарование и злость. Тридцать восемь минут. Пора и самому прятаться. Я заказал у бармена махито. Светловолосый парень с чуть вытянутым лицом посмотрел на меня с иронией, затем наклонился и, перекрикивая гремящую музыку, сказал.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 Оставлять мальчишку здесь значит подвергать его ненужному риску. Тридцать минут. Девушка привратник вернула моё пальто напоследок, подмигнув мне. В её глазах читалась всё та же благодарность. Я вышел в холодную ночь, п е р е с е к фабричный двор, надел спрятанные перчатки, очки и маску. На небе опять никакой луны, а дождь зарядил ещё сильнее, разгоняя по домам последних редких прохожих. Поезд пришёл в облаке мороси, разбрасываемой воздушным потоком. На миг она заискрилась в ярком свете станции, серебром и синим неоном осела на перроне и моем пальто. Я вошел в пустой вагон, сел и дождался, когда закроются двери, потому что тени на станции едва ли не п л я с а л и Они почувствовали меня и знали, что вот-вот увидят. Пятнадцать минут до конца отсчета. Нет смысла тянуть. Я поблагодарил моего друга, ч ь и м гостем был семь дней.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 Взял их, застегнул браслет и установил таймер на 168 часов. Отчет пошел. Алексей Пехов. 21.3. т Текст читал Кирилл Головин.